Еле заметная лукавая улыбка. — Петр Максимович, это кто? — Жена. Мишутин у г р и м о вздохнул. — А я и не знал. — Она что, не живет с тобой? Ушла или... — Да, ушла. Навсегда ушла, Вася. Давно уже. И ты все время один? Да, один. Почему же? н а да з а к Не мог иначе. Она что, была больна? Да, была больна. Но не только болезнь ее убила. Я тоже руку приложил. Будь умнее да повнимательнее, спохватись вовремя, и всего этого могло не произойти. Полковник замолчал. Мишутин тоже не расспрашивал, решив про себя, что, видимо, Петру Максимовичу это воспоминание тяжело. Но когда выехали на просторное Минское шоссе, Крылатов сам вернулся к начатому разговору. История, Федорович, довольно простая, но и поучительная. Работали мы с Настей вместе в одном из районов под Архангельском. Мы оба из тех краев. Учились вместе, а после войны встретились вновь. Через год поженились. Ну и, как т о говорится, жили душа в душу. Это поначалу. Работа у меня была по горло, домой приезжал только ночью, а она все одна да одна. Ну и восстала против такой жизни. Так жить, я, говорит, не согласна, и м е е т в виду. Ну, смолчать бы мне, успокоить ее, а я в амбиции не согласна, не нравится, скучно стало. Тогда можешь убираться, накричал так на нее и ушел. А она гордая была, страшно гордая. Вернулся с работы, а ее нет. Жду час, жду два. Нету. Нашел ее у подруги. Или уговорил вернуться домой. Если ты, говорит Петя, на меня еще так накричишь... совсем не вернусь, так и знай. Наутро слегла Настя в постель. Врачи определили нервный психический криз. и с Подняли они ее на ноги, но ненадолго. Таять стала моя Настя. Случилось что-то с кровью. Возил я ее в Ленинград, в Москву, но... Помочь не смогли даже лучшие профессора. Вот так и остался я один. Крылатов замолчал и долго разминал и без того мягкую сухую сигарету. Потом проговорил. «Помнишь, что имеем, не храним, потерявши плачем?» И всю дорогу до Сенежа молчали. Если и возникал разговор, то касался снастей, мотыля, наживки, предположений, какой будет к л ё в Но Мишутин думал только об истории, рассказанной Крылатовым. Он и сам не понимал, почему она так остро, с какими-то болезненными ощущениями, вошла, врезалась в его память. Невольно мысли перекинулись на их разрыв с Зинаидой. если по пути на озеро мысли эти были отрывочные, б е с с в я з н ы отвлекала дорога, управление машиной, то когда приехали на место и устроились в тихой заводе озера, и лишь красные поплавки, мерно качавшиеся на волнах, остались в поле его зрения, мысли эти полностью заняли сознание. Вернувшись домой ночью, Он принял окончательное решение –